Случилось, что узнал он, что в Камуле отдают жён и надземцам. И приказал мангухан, чтобы никто не смел под страхом наказания принимать к себе в гости и надземцев. Узнали в Камуле тот приказ и очень огорчились. Собирались на совет, взяли потом большие подарки, поднесли их к мангухану и стали его просить, чтобы позволил он им жить, так как деды завещали. Они договорили, что боги их любят за то, что и на земцем они отдают и жон, и всякое добро, и хлеба у них много от того, и всякий труд спорится. Услышал это мангуханец сказал: "Хотите срамиться? Так живите по-своему". И согласился, чтобы жили они по-своему и держались своих обычаев. После отдыха в той стране Пошли купцы дальше и достигли Великой Китайской Стены. Ехали мимо асбестовых копий, ехали уже китайскими землями и восхищались изобилием ременя. В городе Ганчжоу-Фу у северо-западного угла Великой Стены остановились. Город был превосходный. Три христианских церкви, мечеть, китайские храмы, идолы деревянные, глиняные, каменные – Все вызолочены и хорошо сработаны. Здесь прожили купцы год. И Марко Поло говорит: Никола, Мафео и Марко прожили в этом городе целый год по делу, о котором не стоит говорить. Читали мы описание о том, как быстро ездили по делам хана, а здесь люди вместо того, чтобы считать дни, останавливаются на годы. Вероятно, что год они крупно и выгодно торговали. Может быть так выгодно, что даже хан был у них в доле. Уже много лет ехали купцы. Марко Полон учился говорить по-татарски. Много раз он видел зиму и лето, видел много разных вер, путей и женщин. Много раз оборнулись их деньги. Наконец приехали братья к великому хану Кубилаю. Дворцы хана Кубилая. В мае прибыли братья Полло, Марфео и Никола, вместе с юношей Марко, ко двору хана Кубилая. За 40 дней пути выслали им встречу. Братья приехали в прекрасный дворец. Вокруг дворца шла на 16 миль стена. За стеной был парк, и много сюда было пущено оленей, ланей и антилоп. Раз в неделю выезжал Кубилай на охоту, травлял зверей ручным леопардом. Кубилай был из рода Чингисхана, привык он с детства к кочевникам, но уже сильно акитаились монголы, а Кубилай кочевал по-китайски. За стеною стоял большой дворец из бамбука на золочёных лакированных столбах. Каждый столб кончался драконом. Голова дракона Поддерживала стропила, и лапы дракона поддерживали блестящую бамбуковую кровлю. Дворец этот можно было разбирать. Стоял он, как палатка, растянутый на двухстах шелковых веревках. До августа оставался здесь Кубилай. 28 августа пригоняли сюда десять тысяч белых кобыл. Молоко этих кобыл имели право пить только люди из рода великого хана, да еще люди племени Айратов. Приходили десять тысяч белых кобыл. Шли они пыльными дорогами, никто не смел пересечь им путь. Из молока этих кобыл делали кумыс и в конце августа разливали его по земле в честь духов покорителей хана. На крыше дворца стояли ламы, тибетские и кашмирские. День и ночь святые, Держали они караул и колдовали, чтобы тучи не смели приходить к дому хана без спросу. Так могуществен был хан, что говорили, утром он, отдавая приказы всем, не забывал приказать и солнцу, чтобы оно поднялось. Хан постарел уже, боялся проспать и должность эту передали церемонемейстеру, иначе большой беспорядок произошёл бы в мире тучами заведовали тибетцы, счёт солнцу вели китайцы, знали они тёмные дни солнца, и в эти дни приготовляли чёрный порошок, зажигали его в медных ступках, называемых пао, и метали камнями в небо, чтобы дракон выпустил солнце из зубов.